Глава четвертая. Влияние на самом высоком уровне. «Вы обладаете влиянием, если другие думают, что вы им обладаете» – Уильям Фаулер, Нобелевский лауреат. «Величайшее искусство состоит в том, чтобы сделать свою власть незаметной» – Жан-Жак Руссо как влиять на самых влиятельных. «Кто умеет воодушевлять, тот может отказаться от принуждения» Василий Гроссман. Влиять на представителей высшей власти – это величайшее искусство, и, как во всяком искусстве, здесь не может быть шаблонов. Ознакомление с конкретными приемами воздействия на самых влиятельных людей может быть и интересным, и полезным. По-видимому, никто не владеет искусством влияния на людей столь мастерски, как священнослужители. Это их профессия – воздействовать словом. О силе их влияния мы можем судить по тому факту, что церковь и в наше просвещенное время не утрачивает своих позиций в государстве, хотя и единственное оружие – Слово Божие. Еще одно свидетельство влиятельности духовенства – ажиотаж, возникающий при возможности увидеть и услышать первосвященников православной и католической церквей. Также приходят на память возбужденные толпы мусульман после служб в мечетях. Так можно ли словом повлиять на высших иерархов церкви этих корифеев влияние? История свидетельствует, что возможно, хотя для этого требуется недюжинный ум. Как повлиять на Папу Римского? Карьера кардинала Ришелье началась необычно, с изящной манипуляции. Получив духовное образование, он прибыл в Ватикан, чтобы в числе других молодых людей получить от папы римского сан священника. Ришелье при этом весьма рисковал. До возраста, при котором это допускалось, ему не хватало целых двух лет. Если бы обман раскрыли, это стало бы концом его карьеры. Но честолюбивый и уверенный в себе юноша не хотел ждать долгих два года, и он рискнул, предварительно просчитав ситуацию. Так Ришелье разузнал, что папа очень любит процедуру посвящения и, как правило, прочувствовано напутствует новоиспеченных священнослужителей. Поэтому, как только папа объявил его священником, Решелье бросился к нему в ноги со словами «Ваше святейшество, отпустите мне мой грех». «В чем ты провинился, сын мой? Ваше святейшество, я приписал себе два года возраста». Папа задумался, а потом произнес с улыбкой «Ты далеко пойдешь, отпускаю тебе этот грех» мишенью воздействия юный манипулятор избрал желание папы не омрачать церемонию, доставляющую ему удовольствие, то есть в конечном счете желание удовлетворить одну из важнейших человеческих потребностей в положительных эмоциях. Как повлиять на кардиналов? По сложившейся традиции, папу римского выбирают на конклаве кардиналов. Закрывшись в изолированном от внешнего мира помещении, кардиналы должны выдвинуть кандидатуру из своего числа и путем голосования утвердить ее. Один из таких конклавов длился уже месяц. Было проведено множество тайных голосований, но ни одна кандидатура не набирала необходимого количества голосов. Священники очень устали. Многие были в почтенном возрасте, и заточение и отсутствие свежего воздуха плохо сказывались на их слабом здоровье. Одному из них стало совсем плохо, и он слабел час от часу. Измученные кардиналы, чтобы получить передышку, решили избрать папой этого умирающего кардинала. «Он долго не протянет», — решили они. А выйдя на волю, можно наконец прийти в себя и наметить новую кандидатуру, а потом уже собраться для решающего голосования. Так и поступили. Избрали папу и разъехались в ожидании нового конклава. Однако время шло, а папа и не думал умирать. Посещавшие его кардиналы находили его в добром здравии, которое он объяснил вмешательством Всевышнего. Скончался он только через два десятка лет, так что не все избравшие его дожили до нового конклава. Как уже догадался читатель, новоизбранный просто провел ловкую манипуляцию. Фоновым фактором явилось состояние усталости кардиналов. Мишенью воздействия на членов конклава было их желание передышки. Вовлечением возможность получить ее с помощью промежуточного голосования. Как повлиять на короля? Как известно, самой серьезной угрозой для человека является угроза смерти. Эпизод из истории французского королевского двора показывает, как стремление тирана избежать близкой кончины можно использовать для того, чтобы обеспечить безопасность себе. Личный астролог Людвика XI к своему несчастью правильно предсказал смерть одной из придворной дамы. Последовавшая вскоре за предсказанием ее кончина очень расстроила короля, и Людвиг решил, что в этой печальной истории виноват прежде всего сам астролог. В гневе король вызвал его к себе, а стражи приказал схватить звездочета в конце аудиенции и утопить. Когда предсказатель явился, король спросил. «Тебе так хорошо известна участь других. Скажи-ка, сколько времени осталось жить тебе самому?» «Государь», — отвечал астролог, — «звезды открыли мне, что я должен умереть за три дня до кончины вашего величества». Король растерялся. Благодаря своей находчивости придворный астролог не только сохранил себе жизнь, но и вынудил короля в дальнейшем бережно охранять ее. Мишенью воздействия на короля астролог избрал его страх смерти. Фоновым фактором влияния послужила вера Людвика XI в предсказание. Как повлиять на собрание выборщиков? Карьера многих политических деятелей состоялась благодаря тому, что они обладали большими способностями влиять на тех, кто принимает самые важные решения. Показательным примером служит начало политической карьеры одного из влиятельных членов Государственной Думы Российской империи. Выборы в Первую Государственную Думу были многоступенчатыми. Граждане избирали выборщиков, которые из своего числа и от своей губернии выдвигали депутатов в Думу. В описываемом случае голосование среди выборщиков происходило так. Каждый из них получал два шара – черный и белый. Черный означал «против», белый – «за». В процессе голосования нужно было кому-то отдать белый шар, только не себе – Кому-то черный. Тот кандидат, у кого оказалось больше белых шаров, становился победителем. Многие выборщики сами хотели быть избранными в депутаты, каждый из них выступил со своей программой, доказывая, что именно он сможет отстоять интересы губернии, что он вполне подготовлен для этого. Диссонансом прозвучало выступление одного выборщика, самого молодого и никому неизвестного. Видя, сколько достойнейших претендентов готовы представлять нашу губернию в Думе, я предлагаю, чтобы не размазывать голоса по многим претендентам, по возможности определиться, кто не претендует на избрание. В частности, я не претендую так как не смогу по состоянию здоровья находиться в сыром климате Петербурга. Поэтому, если не знаете, кому отдать черный шар, отдавайте мне, я не обижусь». Никто больше не выступил с подобным самоотводом, каждый хотел попытать счастье. Приступили к голосованию. Когда подвели его итоги, увидели, что почти все белые шары оказались в корзине этого молодого господина. Ни одного черного в его корзине не оказалось. Публика требовала сообщить, кто же занял второе место. Однако кто-то напомнил, что прежде должно быть официальное отречение победителя. Ему предоставили слово. Весь в слезах, дрожащим голосом он сказал «Многоуважаемые коллеги, я до глубины души тронут. Ваше почти единодушное доверие, высказанное мне этим голосованием, обязывает меня, презрев личные обстоятельства и нездоровье, послужить нашему Отечеству. Обещаю оправдать ваше доверие. Еще раз спасибо». Выборщики ахнули, каков хитрец. Мишенью воздействия в данной манипуляции было желание каждого быть избранным. Выборщики не знали, кому отдать свой белый шар, ведь он мог помочь победить конкуренту. Это послужило фоновым фактором ситуации. Каждый понимал, что влиятельным претендентам отдавать свой белый шар ни в коем случае нельзя. Им Кстати, досталось большинство черных шаров. А вот отдать свое «за» заведомо непроходному кандидату – совсем другое дело. Это и было вовлечением ловко выстроенным талантливым молодым человеком. Кстати, на следующих выборах эта система голосования была отменена именно из-за описанного скандального случая. Так начал политическую карьеру один из лидеров правого крыла Государственной Думы – второго, третьего и четвертого созывов. Как Сталин влиял на подсознание Черчилля и Рузвельта? По нормам этикета, если навстречу собирается несколько человек, то участники с более низким статусом должны прийти раньше и дожидаться тех, у кого более высокое положение. Последним приходят наиболее важные персоны, и это является сигналом к началу мероприятия. Встречаясь на переговорах в Тегеране, Ялте и Подсдаме с Рузвельтом и Черчиллем, Сталин всегда входил в зал заседаний последним. Правда, задержка была крошечной, всего лишь несколько секунд. Западные лидеры даже не успевали поздороваться друг с другом, как уже входил их восточный союзник, то есть ждать его не приходилось. Таким образом, этикет не был нарушен, но в подсознании глав США и Великобритании откладывалась информация о большей значимости их партнера. Организовать подобную процедуру Сталину не составляло труда, поскольку все три встречи проходили на территории, контролируемой нашей стороной, и все передвижения гостей фиксировались службой наблюдения. Как Берия вошел в доверие к Сталину? Любая человеческая особенность, а тем более слабость, может стать мишенью для манипулирования. Сталинская подозрительность, мнительность – склонность повсюду видеть врагов, стремление к славе, естественно, использовались людьми из его окружения для собственного карьерного роста. Огромную власть и влияние приобрел при Сталине Лаврентий Берия. С восточным искусством он удовлетворял перечисленные потребности вождя. Взлет Берии начался с того момента, когда он ловко перекроил историю революционного движения в Закавказье таким образом, что главным его героем стал Коба – партийная кличка Сталина. Фальсификация несоответствия беревской версии действительности были обнаружены много позднее, когда и тот, и другой отошли в мир иной. Возглавив органы госбезопасности, Берия постоянно подыгрывал подозрительности Сталина, находя все новых и новых врагов народа, в том числе в ближайшем окружении генсека. Как Гиммлер вошел в доверие к Гитлеру? Некоторые политики и государственные деятели не ждали удобного случая, чтобы отличиться, а сами организовывали нужное событие. Так рейхсминистр внутренних дел фашистской Германии Гиммлер стал кровным братом Гитлера, по выражению последнего, после того, как в инсценированном им покушении на Гитлера закрыл фюрера собой от пули – на самом деле выстрел был холостым. Преданность фюреру была первым условием успешной карьеры, и Гиммлер это условие выполнил. Железная задница Спектр средств влияния политиков друг на друга очень широк. От демагогических речей, которым запомнились Гитлер, Геббельс, Муссолини, до полного молчания. Среди политиков советского периода качеством хранить молчание в наивысшей степени обладал Вячеслав Молотов, правая рука Сталина, на протяжении многих лет занимавший пост министра иностранных дел. За умение молча сидеть, не отвечая на заданные вопросы, его прозвали «железная Ж Он брал измором всех, с кем встречался на переговорах. Этим же приемом постоянно пользовался премьер-министр Индии Джавахарал Ниру. Как влияли на Брежнева? Слабость главы советского государства Леонида Брежнева к похвалам в свой адрес, любовь к наградам и дорогим подаркам сделала его марионеткой ловких манипуляторов. Фактически многие годы, в особенности в конце жизни, дорогой Леонид Ильич скорее царствовал, нежели управлял. Управляли страной и им те, кто подыгрывал его слабостям. Так посетитель сначала рассказывал новый анекдот, Брежнев очень любил их слушать. Затем пара льстивых высказываний и вопрос решался нужным для посетителя образом. Информация в писсуаре. Одним из элементов скрытого управления политиками является тайное получение и использование личной информации о них. В числе тщательно охраняемых государственных тайн в СССР были данные о состоянии здоровья генсеков. В отношении Брежнева эта тайна была раскрыта благодаря хитроумной манипуляции. Во время его визита в Париж, писсуар в туалете, который посетил генсек, был снабжен мочесборником. В результате, сделав всевозможные анализы его мочи, французские медики первыми в западном мире получили исчерпывающую информацию о состоянии здоровья Брежнева. Так политики узнали, сколько времени он еще протянет и когда можно ожидать смену лидера. В политике это важнейшая информация. Как обвести вокруг пальца всесильного эмира? Тема влияния на самых влиятельных людей, правителей, представлена в устном народном творчестве разных стран. Приведем характерный пример – Однажды бухарский эмир призвал к себе Ходжу Насреддина, показал ему своего любимого ишака и спросил, сможешь ли ты обучить этого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам. Насреддин проверил способности этого ишака и ответил, о пресветлый эмир.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 «Бери этого Ишака и учи его, но клянусь Аллахом, если через 20 лет он не будет знать богословие и читать наизусть Коран, я повелю отрубить тебе голову». Когда Насреддин поведал эту историю в Чайхане, куда он привел этого Ишака, добрые люди сказали ему, «Можешь сразу проститься со своей головой».